Глава тридцать восьмая Изменения Часы на столе доктора Ратлидж тикают, как и мониторы в больнице. Я смотрю на доктора и жду новых радикальных перемен. Вот, вот моя история. Она у всех на виду, и мне нечего сказать, и что будет теперь. Превращусь ли я постепенно в ту, кем когда-то была, или, может быть, доктор Раттлич щёлкнет пальцами, и я пойму, что это был сон? Мне всё равно, что произойдёт. Главное, чтобы что-то произошло. Мы сидим и смотрим друг на друга. Часы продолжают отсчитывать секунды, и я начинаю терять терпение. Я заслуживаю... Нет... Я заслужила эту перемену. Так где же она? Теперь вы понимаете? Спрашиваю я с нетерпением. Доктор Раттлит шкивает. Понимаю. Я прищуриваюсь. Пожалуйста, не шутите со мной. Я не шучу. Я понимаю, что ты прошла через настоящий кошмар. Если вы понимаете, то объясните мне, почему я здесь. Расскажите мне, как человек, который пытался помочь подруге, оказался в психиатрической клинике. Доктор Ратлитш смотрит на меня все так же, ничего не говоря, ничего не предлагая. «Я не пыталась убить себя. Это была Лана. Я дергаю рукава и протягиваю ей запястье. Видите? Никаких шрамов. Ничего!» Она смотрит на мои руки, на бледные, без рубцов запястья. «Видите?» Я буквально сую их ей в лицо. «Видите эти вены?» «Я знаю, что по ним течет кровь, и знаю, что у меня есть душа, и знаю, что у меня есть жизнь, которую стоит прожить. Сейчас она мало что собой представляет, но я знаю, что она у меня есть. Она отрывает взгляд от моих безупречных запястьей и смотрит мне в глаза. Я опускаю руки и сажусь обратно. Нас окружает тишина. Если бы не часы, эти грёбаные дурацкие часы, так и хочется схватить их и разбить вдребезги Я тру виски. «Скажите мне!» — умоляю я. «Пожалуйста, скажите мне, почему я здесь?» Она бросает ручку на стол, затем наклоняется вперед и говорит тихо, но твердо. «Ты здесь, потому что у тебя произошел нервный срыв. Ты приняла то, что случилось с Ланой, слишком близко к сердцу. Разве это объясняет, почему совершенно нормального здорового человека заперли в психушку?» возражаю я. Доктор Раттлич печально улыбается. Когда с человеком случается такой срыв, как с тобой, когда кто-то пережил то, что пережила ты, такое возможно. Мои губы дрожат, я чувствую себя глупо, мне стыдно, и это смешно. «Я хочу домой!» — говорю я. Но есть ли он у меня? Примут ли меня родители? Нет, тебя еще рано выписывать, ты еще не готова. Я подпираю голову руками, плакать или кричать, я не знаю. Я жду, когда из моего горла вырвется огромный комковатый шар. Но ничего не происходит. Что ты чувствуешь, Наоми? Я чувствую, что я сделала только один шаг вперед и двадцать шагов назад, отвечаю я, уткнувшись лицом в ладони. Тебе кажется, что ты ничуть не продвинулась к выздоровлению? Я киваю и смотрю на нее, смаргивая слезы боли и разочарования. Я просто хочу... «Получить ответы», — говорю я убитым голосом. Как бы нам не хотелось, чтобы это произошло в мгновении ока, так не бывает. Я закрываю глаза и слушаю её. Я чувствую себя отвергнутой. Завтра будет новый день. Я устала от новых дней и нового оптимизма, который приходит с ними, потому что спустя несколько часов солнце садится, и отнимает мой оптимизм, и я вновь ощущаю свое одиночество. Открывается дверь, в дверном проеме стоит Мэри. Сеанс окончен. Доктор ратлидж говорит, что увидит меня завтра. Она улыбается мне своей характерной, ободряющей улыбкой. Я не говорю ей о том, что чувствую или думаю. Я просто встаю и выхожу за дверь вместе с Мэри.